Атрофа вторая. Вначале был алим. Мой старик, знаешь ли ты, как это долго? Три дня. Молчи. Будь таким, как всегда. Привычным. Сядь на корточки, положи копье на колени. Угрюмо сдвинь брови, задумавшись. Кораблю не устоять на одном якоре. Мне тоже. Два якоря Одиссея, сына Лаэрта. Скука и любовь. Я бы сказал, рассудок и сердце, но это будет ложью. Я бы сказал иначе. Ты, мой старик, и далеко разящий, насмешливый лучник, тень за спиной и бесформенный камень под ногами. Но опять выйдет ложь, самая святая, самая опасная в мире ложь, правда с надкусанным краем, изваленная в пыли слов. Назвать правду по имени — означает убить ее так же верно, как ответ убивает вопрос. И все-таки три дня. Вчера Эврилох дерзко сказал мне, что никуда отсюда не поплывет, хоть за уши тащи. Рядом с бунтарем, согласно, топтались еще пятеро. В их честных глазах вставали навстречу туманы янтаря. Но в глубине темно-оранжевой смолы, застывающими мухами из паутины рвались наружу сомнения страстное желание чтобы я убедил их опроверг наконец утащил отсюда силой за эти самые уши о я умею убеждать и опровергать умею тащить наверное сумел бы и сейчас молча я пошел прочь оставив янтарь с мухами позади Пожалуй, нет лучшего знатока жизни победителей, чем я. Три дня, тридцать три вечности, я метался над Пелопоннесом, над большой землей, над дворцами и лачугами, мужчинами и женщинами, воинами и ткачихами. Забыв название родины и имя отца своего, я словно мстил кому-то за это забытье, с головой погружаясь в чужое возвращение». День за днем, жизнь за жизнью. Возвратившись из-под трое людьми, вчерашние бойцы покинули один разрушенный котел, чтобы не найти себе место в другом. Еще вчера родном. Они дряхлеют, мой старик. Те, кто бил ликийцев, удерживал корабельную стоянку, останавливал гектора и плясал в колесничном гнезде — Годы теперь валятся им на плечи с ворой волкодавов. Рвут, сбивают на наземь, словно взаимодавцы пытаясь силой взыскать долг с лихвой. Дни, снаружи оказавшиеся годами. Я видел, большинство отныне стареет так же стремительно, как раньше малыш Легерон. И вместо того, чтобы удивиться молодости вернувшихся, аэды преспокойно славят или бронят осаду Трои, длившуюся десятилетие с лишним. Удивиться не успевают. Скоро вовсе будет нечему удивляться. Держится лишь малая часть. Серебряные, кто стоял на самой грани. Диамет и Доминей, Калхант. Нестор, по-моему, теперь обречен быть вечным стариком. Менелай опять поднял руку на Бога и бежит из фаресского плена в настороженную Спарту. — Да, я видел. Они сейчас стоят на грани, принеся войну с собой, в душе, в сердце, боясь выпустить ее наружу. Если они продолжат колебаться, откладывая решение, каким бы оно ни было, них попросту истребят поодиночке. — О, как это просто! Вчера я был на Олимпе. Ты представляешь, старик на Олимпе! Ничего особенного. Холодно, сыро, облака в нос лезут. Титаны карабкались, сорвались. Убийца химеры, герой Белерафонт, летел на крылатом коне. Упал. А я всего лишь разжевал лепесток лотоса. И дышу облаками. Мне ведь теперь известно. В желтом сне главное оставаться посторонним. Бить себя по рукам, когда тянет вмешаться. Пока ты бесстрастный свидетель, Все вокруг струится расплавленной правдой, реальностью. Но вмешавшись, ты превращаешь общую правду в правду только для себя, в игру. Палец Геракл ломает стены крепостей, оживают мертвецы, валятся к ногам державы, женщины славят твою неутомимость, и мальчики видят во сне себя на твоем месте. Далит говорит, ну и что? Я боюсь, он прав. Мой старик, нас добивают чужими руками. Среди олимпийцев есть гордые, кто никогда не простит нам вчерашнего страха. И я первый на очереди в пустую до поры гробницу. Чужие руки не давали клятвы не посягать на мою жизнь. Вряд ли лавр и дельфин научатся прощать. Вряд ли оливая крепость закроет меня собой. Мы с тобой не единственные, кто умеет обходить свои обеты. Лишенный возможности увидеть родину в желтом сне, я готов разорвать собственную грудь. Проклясть себя за мерзкие подозрения. Жены моих друзей предали мужей. Отцы предали. Матери. Сыновья. Все вернулись зря, незваными гостями. Почему я должен быть исключением? Три дня — это слишком долго. Знаешь, мой старик, лотофаги вчера стали звать меня Алиф. Примечание. Алиф — первая буква финикийского алфавита. Конец примечания. Пруд был изрядно заболочен. Если спуститься в ложбину от чахлых зарослей и тамариндов, то почти сразу тина, ряска, спутанные усы водорослей, разлапистые листья, больше похожие на зеленые ладони, мерцающий звон гнуса и разбросанные в живописном беспорядке золотые цветы. — Ага, — сказал Одиссей, — значит, здесь. Смотри, вместо ответа, в общем-то, ненужного, бросил Далин. На противоположном берегу пруда стоял лотофаг. Веки его были плотно сомкнуты, и, казалось, медовой кожей человек спит, одержим луной средь бела дня. Или задумался, вглядываясь в невидимую другим картину. Вспомнилось, лотофага зовут Гимет. Примечание Гимет, вторая буква финикийского алфавита. Конец примечания. Их гимитов здесь было трое или четверо, но этот оказался приметным. Он всегда только слушал, сидя у костра, когда часть общины бодрствовала, собираясь вечером к живому огню. Ни словечко, даже кивка от него дождаться, чудо. Зато Одиссей видел, как молчаливый лотофак однажды восстал от желтого сна, взяв из воздуха чашу с вином. Мгновением раньше сидел, погруженный в грезу, не имея ничего, кроме набедренной повязки и сокровищницы видения, но вот пальцы трогают воздух, и благоухающие чаши из грезы является сама. После этого стало ясно, откуда брался сыр и лепешки, которыми лотофаги подчевали гостей. И вдвойне ясно, почему лотофаги бескорыстны, довольствуясь шалашами и водой. Если ты волен протянуть руку и взять, если дворцы открыты для тебя настиж, то стоит ли отягощать временное пристанище чем-то большим, нежели шалаш? Наверное, грань между бытием и грезой от этой злой шутки цветка-насмешника становится вовсе призрачной. Одиссей замечал, вкусив пищи в желтых странствиях, он возвращается в общину сытым. От такой сытости тошнило. — Смотри же, — повторил Далит морщись. Лотофак по имени Гимит поднял руки, широко растопырил пальцы, как если бы держал под нос солнцем, и пошел в пруд. — Не вмешивайся, — строго предупредил Далит, беря рыжего за плечо. Меньше всего сын Лаэрта собирался вмешиваться. Даже сообразив, что спящий на ходу Лотофак по колено, по пояс, по шею. Намерен идти дальше. Ряско сомкнулась над головой человека. Пузыри, тишина, вспененная звоном насекомых. Ушел в лотос. Далит трижды огладил ладонями щеки, будто умывался. Завтра здесь вырастет много цветов. Ты понимаешь меня, Алиф? Одесси мрачно сдвинул брови, Если ты еще раз назовешь меня Алифом, удвусмысленный Сабек О, я задушу тебя. Хорошо, Алиф, задуши. Только потом потрудись бросить мое тело в пруд. Я бы не хотел лишаться бессмертия из-за твоей глупой вспыльчивости. Захлебнуться грязью, по-твоему, бессмертие? Все мы рано или поздно захлебываемся грязью. А брат Гиммит ушел в лотос, в цветок, рожденный в грязи, не оставшийся чистым, чтобы, устав от тела, жить в наших грезах, вечно. Мне, думается, ты уже достаточно созрел, вчерашний Одиссей и завтрашний Алиф. Время раскрыть лепестки. Садись, давай уйдем вместе, чтобы вместе вернуться. Сегодня нам по пути. Рыжий уже привык к местному. Уйдем, вернемся, войдем, выйдем. хотя капелька раздражения осталась, зудела, чесалась. — Чего ты хочешь? Вместо ответа Далет протянул руку с зажатым в ней цветком, слегка подсушенным. Ломкие лепестки грозили рассыпаться в прах, и лотофак не замедлил им помочь. Принялся разминать цветок в пальцах, собирая порошок в ладонь. Одиссей наклонился вперед, завороженный мерными, ритмичными движениями, и пропустил миг, когда ладонь раскрылась навстречу, вынудив задохнуться золотой пылью. Хозяйка ушла давно, а пиршество было славным. В мыльной воде, в седых, дымящихся прядях лежало несколько блюд, краями наехав друг на друга. Вот на одном гниют забытые остатки — кость, крошки, виноградинки. Аргас, Микен и Спарта. Трое. Во все стороны, через кемерийцев востока и тайные острова запада, эфиопов юга и гипербореев севера, до самого края, до мутной купели океана, за которой нет ничего. «Верно», — шепнул Далит некогда Сабек-о, — «это твой Номос, и если бы тебе было суждено добраться до предела эфиопов, Ты бы увидел за землями людей с опаленным лицом океан. А ты? А я нет. Я с другого блюда был. Второе блюдо было черным. И сине-черным. Его подали на стол одним из первых. И раньше прочих бросили в седую пену. Комки каши из ячменя. Пятна просеного пива. Обкусанная с края шкафига. Пять олив. полноводные Итеру, горькие озера, Себеницкий залив. Примечание. Итеру. Река Нил. Греческая Нейлос. Конец примечания. Город Он и город Бубаст. Верхние земли, нижние земли. Во все стороны, через поля Иалу и Красную землю мертвых на западе. Мертвое море на востоке, жаркие края Сомали, юг. от места пребывания азириса до преисподней анубиса от сета змея до тота мудреца и за пределами блюда нет ничего это мой бывший номос тихий шепот дал то некода собег о черная земля та акентт которую вы зовете ай и я застал времена когда жрецы птаха решали Кого пустить вовнутрь, а перед кем морская вода оборвется в пропасть? И по сей день вы щиплите черную землю снаружи, не в силах нарушить внутреннюю целостность. Но это, к сожалению, скоро закончится. Уже закончилось. В голосе лотофага надорвалась тайная струна. дребеск вместо мелодий Блюда, миски, чаши. Космос. и россыпь номосов, каждый из которых убежден в собственной исключительности. Блюда давно растрескались по краям, с чаш облупилась глазурь, миски измяты, остатки еды черствеют, пушистая плесень воцарилась на них, пятна расползаются, скользкие нити тянутся с блюда на чашку, с чашки на миску, сращивают, сшивают, превращают части в целое. Кипит котел под троей, качается на узкой грани держава хеттов. Какие-то оборванцы идут через раступившееся море, и потрясенная армия взирает на них с берега. Пока потрясение не сменяется гневом, гнев погоней, и, наконец, толще воды жадно смыкается над бывшей армией. Это случилось совсем недавно. Ты, будущий Алиф, в это время решал, как надо брать Трою. А ведь он когда-то был недурным солдатом. Явившись из желтизны тумана, палец лотофага ткнул в плохо различимого старика, идущего впереди беглецов. Солдатом черной земли, любимцем фараона. Слепцы, барахтаясь, вы разрушаете привычный космос, творя из него что-то новое. а я не хочу нового. Думаю, ты тоже вскоре не захочешь. Когда по-настоящему станешь Алифом. Смотри внимательнее. Палец пошел вниз и наискосок. Рядом с путем вождя старика, ведущим свой народ в земли филистеев, расположенные на побережье между Черной землей и Финикией. Рядом с моей дорогой из-под павшей Трои прямиком форрозское сражение и дальше на восток вобщину латофагов между блюдами и мисками тихо примостился маленький черпачок чистый без объедков без плесени сам по себе аккуратненькие бортики из гиб ручки сияет вымытым желтком но нити уже ползли этоовсюду и пятна приближались жди черпачок а это милый мой мы латофаги видишь что вы натворили примечание филистеи одни из эгейских народов моря библейские филистимляне египетский пелисе откуда собственно название палестина конец примечания мы еще говорили с далитом не в желтом сне на ву Но все уже было просто, очень просто, как стрела на тетиве. Мне снова обещали последний шаг. Лестницу в небо, золотисто-желтую, свитую из стеблей и цветов благоуханного лотоса. Предлагали стать алифом блаженных лотофагов, первым среди равных, владыкой призрачного мира реальных грез. Глубоко уважаемым. Является из воздуха чаша с вином. Неисчерпаемы запасы сыра, лепешек и винограда, которого в черпачке общине лотофагов днем с огнем не сыщешь. Ощущение сытости не теряется по возвращении из запредельного в обыденное. Если грань между грезой и реальностью более хрупкая, чем сухая ветка акации, если из сна можно таскать вино и еду, не дозволено ли больше. Вмешиваясь в желтых грезах, нельзя ли вмешаться для себя, сделав это единственной правдой для всех? Изменяя там, изменить здесь, везде, навсегда. — Ты ищешь ответ, — нахмурился мой старик. На секунду показалось, сейчас он ударит меня тенью копья. Насмерть. — Ты хочешь убить вопросы. «Неужели я ошибся в тебе?» «Я не ошибся в тебе, алев Или, если хочешь, Одиссей». Круглолицый Далит угадал мое состояние. Раздумал лезть с дурацким Одиссеюшкой, навязшим у меня в зубах. «Ты готов расцвести. Знаешь, однажды к нам заглянул в гости Боженька. Сокологоловый. Ты его не знаешь. Охотно остался на денек, вкусил лотоса. И что?» Ничего, сказал, что дрянь, горькая, а утречком ушел во свояси. Нигде-то он не был, ничего-то он не видел. Боженьки, они другие, им жизнь — сон, наш сон — жизнь. Не для них лотос цветет, для смертных. А ты пока что смертненький, милый мой, ой, какой же ты смертненький. Но при этом, боженька, чуть-чуть, самую малость. Поживи с нами, потушься, попробуй разок-другой, третий, десятый, у тебя получится. Обязательно получится. Время еще есть. Ты пока только на недельку-другую, ну, на месяц вперед-назад заглянуть в силах. А если на год? На десять? На двадцать? На двадцать лет? И не будет никакой троянской войны. Изменить два слова в проклятой клятве. Тайком придушить Елену за день до объявления сватовства. А еще лучше петушка Париса перед его визитом в Спарту. Подняться на Олимп и завязать молнию узлом. Но что толку, даже если Троянская война умрет за родыше, когда тебе все равно не увидеть отца, мать, жену, сына? может да Может, нет, я бессилен отыскать их в желтом сне. Но стань сон реальностью, общей и неколебимой, словно пуп земли. Изменись все на самом деле. Вдруг я окажусь дома. Не уплывать на войну, сидеть на итаке, иногда плавать по делам на большую землю и соседние острова, любить жену, растить сына. Ради этого стоит попытаться. Ведь я могу пробовать еще и еще. А если ничего не выйдет, плюнуть на лотос, уплыть отсюда и вернуться домой обычным путем. Обычным. Так почему бы не отплыть прямо сейчас? Далит, скажи, как это вы нас пустили, а финикийцев нет? Велика трудность, добрая улыбка Далита. — Есть у нас, милый друг, пограничная страженька. Община махонькая, пятерых хватает. Шестой — на всякий случай. Поддержать там, пособить. Кому не надо, тот и бережка-то нашего не увидит. А хороших людишечек пускаем. Вот вас спустили. — А стражи ваши, они во сне сторожат? — Во сне, Одиссеюшка. Спят и сторожат в полглаза. — Значит, можно? — чтобы в желтом сне сделать, а здесь отозвалось? — Не знаю, — развел руками честный Далит, бывший Сабек-О. — Сюда пустить или там задержать можно. Мирочек у нас так устроен. Сам себя защищает нашими ручками. А снаружи пробуй, Одиссеюшка, пробуй, а мы поможем, чем сможем.